Глава 15. Ты с ума сошла? Еле сдержался я, чтобы не крикнуть на неё, но всё же передал свою речь по мысли-каналу. Я бы с радостью подбил этот бронетранспортёр, но у меня нет зарядов, чтобы это сделать. А твой автомат, я более чем уверен, не пробьёт его. А мне и не надо, чтобы бронетранспортёр был уничтожен, усмехнулась Алиса. Они не ожидают, что мы сделаем такой отчаянный ход. Я хочу захватить его и использовать в своих целях. Если честно, я тоже уже устала бегать, очень. А нам ещё около 60 миль, если ты глянешь на карту. Ты сумасшедшая. С бурызгом недовольством я, посмотрев ей в спину, после чего девушка на мгновение повернула корпуса в мою сторону, деактивировала шлем, нагло улыбнулась, после чего снова надела шлем и пропала. Точно сумасшедшая. Жди здесь, спокойно сказала Молния. Если буду медленно идти, то мой стелс не спадёт. смогу подобраться к ней вплотную и быстро всех уничтожить. В общем, жди. Я пошла. И лучше спрячься где-нибудь в кустах. Одинокий боец со сломанной рукой может привлечь ненужное внимание. Один раз я успел сомкнуть и разомкнуть веки, как девушка исчезла. Только очень чуткий слух мог вычислить её местонахождение, ибо она издавала звуки, но минимальные: шелест листвы под ногами, да и всё. Я же сразу начал искать взглядом, где именно можно было спрятаться. Тот факт, что мы шли среди поля, на котором почти ни хрена не было, весьма плачевно сказывался на поиске кустов. Так что пришлось немного походить, пока я не заметил впадину метров в 5, с весьма крутым спуском, в глубине которой был густой кустарник. Буквально съехав туда на пятой точке, благораня позволяло это сделать, я залетел в кусты и затаился, прислушиваясь к окружающему меня миру. Открыв карту, я нашёл маркер Алисы. который медленно перемещался в сторону какой-то просёлочной дороги. Как оказалось, со спутников получилось рассмотреть: там был довольно старый гусеничный бронетранспортёр. Система тут же определила его как модель НПБ-11, сразу расшифровав как наземный пехотный бронетранспортёр одиннадцатой модели. Тут же в базе данных я нашёл подробные характеристики этой машинки и слегка присвистнул. Начнём с самого интересного. У бронетранспортёра была спаренная башенная установка с независимой и автоматической БВУ-укладкой, калибром 32 мм каждая. Работал это орудие из рук оператора, который находился в защищённой капсуле. Общий боезапас составлял 260 снарядов, а в барабанном механизме было по 10 снарядов на каждое орудие. Бронирование позволяло желать лучшего. Тяжёлые пулемёты может выдержать, но недолго. Автоматы, даже автомат Алисы этой машинки безразлично не почувствует. Соответственно, пушечный выстрел сразу нанесёт ощутимые повреждения этой машинке, так что придётся этого остерегаться. Шасси, как и говорил, гусеничное, не такое проходимое, как на основе гравитационной тяги, но по сравнению с колёсным куда лучше. Запас хода составлял около 5 сотен миль. Это при самом лучшем варианте. Максимальная скорость 60 миль по трассе и 40 миль по бездорожью. Гусеница сильно ограничивала скорость. Гравитационная быстрее, да и колёсная тоже. Имелись места под водителя, стрелка основного орудия, радиста-стрелка, который управлял пулемётом с водительской стороны, стрелка для тыльного пулемёта и 10 мест для пехоты. Пока я зачитывал, "Молния" уже успела подобраться к той пятёрке почти вплотную. Но тут неожиданно на карте появилось восемь точек, а не семь. Из-за этого девушка помедлила, отметила маркером каждую цель и начала со скоростью улитки обходить противника по часовой стрелке. Через минуту появился ещё один маркер, потом ещё два. Потом ещё два спустя полторы минуты, а потом ещё три. Почти полный десант. Скорее всего, был неполный экипаж, но была вероятность, что кто-то просто ещё был в самой машине, о чём я поспешил сообщить своей напарнице. Молодец, усмехнулась мысленно девушка. «Тест на ты с на очевидно, ты прошёл. Тебе присвоено звание капитан. Я и без тебя это прекрасно понимаю, не мешай. Я пожал плечами, но ничего отвечать не стал. Раз она сама догадалась, что молодец, может, медальку взайм? И почему у меня все еще есть это внутреннее раздражение? А, ну да, у меня все-таки голубая кровь, которая повлияла на мое воспитание. Я хоть и воспитывался в нормальных условиях, где мне пытались привить терпимость к меньшим по статусу людям, но все же до конца это сделать не удалось. Да и в отце иногда это прослеживалось. Просто с годами он научился это лучше контролировать. Раздался хлопок, донесся приглушенный крик агонии. Потом раздалась первая очередь, вторая, третья. И после этого мощнейшее громыхание. Похоже, девушка пустила в ход свои способности. Вот только гром среди ясного дня могут воспринять не так, могут понять, что пошло что-то не так. Девушка не подавала никаких сигналов, но и маркеров не осталось. Она просто разобралась с противником за пару мгновений, после чего затихло. Я решил не медлить, ведь промедление увеличивает шансы того, что нас найдут. Да и с трупами что-то делать надо будет, ведь оставлять их лежать на земле крайне нелогично. Выбраться из впадины оказалось куда труднее, чем я рассчитывал. Если бы не острые зацепы на ботинках, не получилось бы мне этого сделать. Банально, я бы просто проскальзывал и скатывался обратно на дно. Оказавшись снаружи, я быстро помотал головой, чтобы оценить обстановку, и пришел к неутешительному выводу. «Нас засекли», – передал я по мысли каналу. «Отправляю маркеры новых целей». Примерно в сотни метров от меня бежала группа из десяти человек. Все они уже были с оружием наперевес. Им оставалось только рассредоточиться и начать вести огонь. Я это сразу сообщил Алисе, которая мне не ответила, но выдвинулась в мою сторону. Примерно на полпути между мной и бронетранспортером снова раздался раскат грома. Девять из десяти маркеров тут же потухли. А последний исчез через десять секунд, как девушка до него добралась. «Бегом к НПБ», – с тревогой и злостью передала она, сама на огромной скорости метнувшись в сторону транспорта. «Я уверена, это не единственная группа противника». Я также не стал отвечать. Это было просто незачем. Рванув с места на максимально доступной мне скорости, благо броня позволяла. Я попытался максимально быстро добраться до машины. Полоска с количеством АТФ тут же выделилась. Снова обозначилось, что у меня пошла медленная трата этого драгоценного вещества. Буквально за полминуты я добрался до бронетранспортера, внутри которого, придерживая дверцу открытой, стояла молния. Я залетел, даже не успев нормально затормозить. И за чего пришлось подставлять левый бок, чтобы не травмировать никак не заживающую правую руку? "Тормоза отказали", насмешливым тоном слух спросила девушка, после чего захлопнула дверцу и стала заводить двигатель транспорта, прыгнув на водительское кресло. Понимая, что ты хрен нормально будешь справляться, но на тебе башенная установка. Водить ты точно нормально со своей рукой не сможешь. Я на всякий случай глянул на статус моего перелома. Оставалось меньше суток рекомендуемого времени. точнее, 15 часов и 23 минуты. Конечно, при уточнении у системы она выдавала, что можно снять гипс, но не рекомендовала этого делать, так как высок риск повторного перелома. Но всё же у меня была идея, как его избежать, а именно просто надеть броню поверх руки, ведь по сути та и имела внутренний каркас, который принимал на себя большую часть нагрузки. Пока не поехали, обратился я к Алисе: "Помоги мне, пожалуйста, Девушка развернулась ко мне лицом, хотела что-то сказать, но когда увидела, что я начал расстегивать крепление моего гипса, она быстро подскочила ко мне и помогла его окончательно снять. Во всей руке чувствовалась слабость. На подсознательном уровне я старался шевелить ей крайне осторожно. Боль чувствовалась в месте перелома, ведь мышцы все еще были воспаленные. Достав из импровизированной сумки оставшиеся элементы брони, Алиса тут же быстро, но при этом очень осторожно нацепила их на меня. Система тут же отреагировала на это. Амулет каким-то образом подключился ко всем системам брони, и перед моими глазами выскочила интересная надпись. Обнаружен замутый контур питания. Активирован полный комплект брони номер 142. Начата процедура подгонки и перенастройки внутреннего каркаса с целью обеспечения максимальной комфортности и защищённости. Обнаружена возможность модификации брони, в частности, укрепление наиболее уязвимых мест. Хлопнув пару раз удивлённо глазами, я отправил этот текст по мысли каналу Алисе, чтобы она тоже ознакомилась с ним. Отвечать она мне ничего не стала, лишь показала большой палец. Спустя буквально мгновение бронетранспортёр тронулся с места, пару раз на что-то наехав. А я даже представлял, на что именно. Стало немного не по себе. В это же мгновение внутри комплекта брони что-то начало двигаться. Было как-то неуютно. Мысленно я понимал, что она лишь окончательно подгоняется под моё телосложение. Но всё же где-то внутри меня было беспокойство. Прочитав справку, а как вообще так? Почему этого не произошло раньше? Система ответила, что для активации данной процедуры было необходимо замкнуть контур питания. В данный момент источником энергии стал накопитель в моём амулете, который каким-то образом смог подключиться к броне. В опущенной маске тут же заиграли какие-то символы, которые система спустя мгновение начала переводить. Это был тактический шлем с внутренним ВИИ. прогнозирующим действия противника. Получив всю нужную информацию, моя система тут же зарегистрировала и вшила в свой контур несколько новых подпрограмм, после чего я ими поделился с молнией. «Откуда?» – удивленно спросила она. «Не говоришь, что из брони». «Из нее самой?» – усмехнулся я. Оказывается, тут должен был где-то располагаться блок питания, который запитывал всю броню, но он сдох. Можно было и без него действовать, просто отключалась электроника брони. А тут целая кладезь полезных знаний. Кстати, теперь мы знаем их язык. Это оказывается не просто наёмники, а условно легальная военная компания, которая довольно часто переступала букву закона. Они вообще не с территории кланов. Беженцы, которые решили вернуться. Теперь понятно, задумчиво ответила Алиса, пробив в базе данных, сколько их вообще тут. Если там такая есть. Ни хрена тут нет, с досадой ответил я. Последний приказ, что сохранён в базе данных, как раз говорил вырубить питающие элементы, общаться с помощью других средств. В общем, не хотели, чтобы их засекли. "Ясно", сухо ответила девушка, активно крутя головой в разные стороны. "Ты давай, садись за установку, а то вдруг противник на горизонте появится". Глазами найдя нужную ячейку, я пересел туда. Подгонка завершилась очень быстро. Внутренняя мягкая подбивка весьма удобно стала облегать моё тело. А правую сломанную руку, благодаря системе, как я понял, зажало чуть сильнее. Внутри ячейки была подвижная платформа, которая вращалась на 360 градусов. Соответственно, кресло оператора, которое вращалось вместе с платформой. Несколько экранов, прикрепленных специальным механизмом к креслу. Два спереди и по одному с каждого бока. И два рычага с кнопками на них. Все максимально просто и понятно. Движениями рычагов влево-вправо двигалась платформа в соответствующую сторону. О движениями к себе и от себя двигались башенные пушки, вверх и вниз, соответственно. Пару раз попробовав, чтобы освоиться, я покрутил башне, посмотрел в разные стороны и весьма довольный устроился в кресле поудобнее. На самих экранах была карта, которая строилась на основе получаемой с датчиков информация: запас боеприпасов в барабане каждого орудия, обозначение режимов, в котором работали камеры снаружи, точка наведения пушек. Указатель сторон света на основе внутреннего компаса. И всё. Как переключить камеру на другой режим работы, я разбирался минут 5, а система предательски молчала. В итоге под экранами оказалась ещё и панель управления, которая как раз отвечала за настройку экранов. Найдя нужный тумблер, я пощёлкал им, чтобы понять, какие у меня есть возможности, и удовлетворённый вернул всё на свои места, включив режим тепловизора с тактической подсветкой контуров живых существ. Всего было три режима работы: обычный, ночной и инфракрасный. Первый час мы ехали вполне спокойно. Пару раз поле сменялось небольшим лесом, но не более того. Противника вокруг не наблюдалось. На молнии несколько раз меняла маршрут, настойчиво что-то обходя. В конечном итоге мы заехали на какую-то лесную дорогу, проехали внутри леса где-то с милю, после чего встали. "Вылезай", встала с кресла водителя девушка и потянулась. Видимо, оно было не таким удобным, как моё. Зарядим твоё оружие, до да поедим. Тут должен быть где-то запас еды. Я, когда в первый раз залезала, видела, как я только приподнял свою пятую точку с кресла, все экраны тут же поднялись наверх, освобождая мне проход. Пока я вылезал из ячейки, Молния уже успела открыть дверь и вылезти наружу, где я её застал со снятым шлемом, упёртыми руками в бока и широкой улыбкой на лице. Эх, вот бы всегда так было тихо. Слух с огромным удовольствием сказала она, еще раз потянувшись. Всегда в детстве любила лесные походы с братом. Палаточный лагерь, дикая природа, свежий воздух. И никто не отвлекает. Красота. Жаль, что сейчас у нас не так много времени, чтобы развеяться. По нашим следам точно пойдут, я уверена. У нас есть где-то час времени. Плюс-минус пятнадцать минут. Так что не будем медлить. Я только кивнул. Девушка буквально еще мгновение постояла на месте. после чего направилась в сторону носа машины, где с помощью нескольких махинаций сняла какую-то боковую панель. Там сразу был двигатель и генератор к нему. Работали они максимально тихо, что удивляло меня. Обычно двигатели на жидком топливе работают куда громче из-за эффекта сгорания, а тут такая тишина. Активировав сначала свой плазменное копье, которое, как оказалось, весит лишь 1 кг и 600 г, я высвободил из внутреннего пространства криптора заряжающее устройство, которое забирало весь остаток умного металла. Быстро подключив заряжающее устройство к генератору, я снял с себя плазменное копье и вставил его в соответствующую ячейку. После чего оба предмета загорелись едовито-зелёным переливающимся цветом. Начался процесс зарядки оружия плазменное копье. Скорость зарядки составляет 1.5% в минуту. Быстро прикинув в голове, сколько я успею зарядить, я остался удовлетворён результатом. Будет примерно 32 выстрела плазменным копьём. А это весьма неплохо, с учетом того, что оно пробивает спокойно бронетранспортер. А может и танк пробьет. Этого мы еще не пробовали. Стой тут. Я пойду схожу, поесть возьму. Сделала шаг в сторону девушка, после чего на мгновение задержалась. Снова повернулась в мою сторону и всучила мне в руки свой автомат. Держи. Всяко лучше твоей ковырялки, которая у тебя сейчас есть. Когда вернусь, отдашь назад. И даже не пытайся считать его характеристики, Остус Воид. Я-то могу их считать. Так а хозяйка оружия, а не была бы им не смогла бы. А у меня звоняет Цестус. Прилегу с нужен, чтобы считать информацию, спросил я уже у самого себя, так как девушка мигом юркнула обратно в бронетранспортёр. Вернулась она уже из него с двумя банками свеженькой тушёнки, которая производилась у меня на планете, а также с двумя литрами воды. Умели мы всё это стоя, слегка разогрев тушёнку на горячем двигателе. Прошло буквально минут 15, как мы остановились. как уже оба дружно начали говорить о том, что здорово было бы просто так отдохнуть. «Было бы неплохо», – согласилась с мечтательным выражением лица девушка. «Вот только сначала нужно дела доделать. Потом я тебе уверяю, можно будет хорошенько так отдохнуть. А сейчас патрулируем, оружие держим на готове, так как я оценивал ситуацию только исходя из имеющихся данных. И если нападут, то сразу хватаешь свое копье и прыгаешь в бронетранспортер, закрывая за собой дверь». Дальше садишься за пушки и отстреливаешь противника из них. Понятно? Так точно, с лёгкой улыбкой и бодрым и весёлым голосом ответил я. "Я сейчас серьёзно воит", снисходительно сказала она, посмотрев на меня уставшим, но серьёзным взглядом. "Я тут тебе помогаю предотвратить государственный переворот на планете, то есть твою смерть или захват в плен, а ты тут смеёшься". "Да понял я, понял", хмуро ответил я. Только настроение улучшилось, как ты его опять сбила. Но ну, простите, мы немножко так на войне.